Словарь. Остров Чаек. Остров Чаек отрезан от большой земли, так что на сотни миль вокруг него простирается море. Своими очертаниями он напоминает спешащего куда-то горбуна со зловеще длинными пальцами на руках и ногах, раскрывшего изогнутый птичий клюв. Говорят, что остров создал веселый бог-оборотень-когтистая птица, по своему образу и подобию. По большей части остров Чаек негостеприимен. Голова и плечи изрыты головокружительно глубокими расселинами и преют под саваном влажных тропических лесов. Брюхо и ноги — это пустыни. Зато в центре, в районе поясницы, лежит полоса плодородных земель, вотчина вулканов. Свирепое и складчатое западное побережье От остальной части острова отделяет длинная горная гряда, в середине которой находится самая высокая вершина. Это скрытый облаками и величественный повелитель облаков. Рядом, к северо-востоку от него, стоит супруга Скорбела, белый вулкан. В двадцати милях от них горюет копьеглав, увенчанный зазубренной вершиной Он стоит в гордом удалении от прочих гор. Далеко на востоке, окруженный разноцветными озерами, курица камнелом, а за пределами острова, у западного побережья, окруженная шипящими горячими волнами, под дикими, словно вздыбленные волосы завитками пара, притаилась клык гора. Островные племена. Это коренные обитатели острова Чаек. Легенда гласит, что аборигенов когтистая птица слепил из того, что оказалось под рукой. Из ягод — горький плод, горькунов, поселившихся в лесах на севере острова. Из пары гейзеров — танцующий пар, занявших холмы и озера вокруг камнелома. Из смолы — янтарников, державшихся пустынных земель на юге. А из кораллов — хитроплетов которые однажды рассеялись по всей западной части острова, а теперь кое-как выживают на изрезанном западном побережье. Всадники. Их родина — заснеженные равнины далеких земель. Всадники погрузились на корабли и вышли в море в поисках новых земель, которые можно было бы поделить и отдать священному праху предков. Вскоре они уже захватили остров Чаек, И хотя население смешанных кровей острова теперь преобладает, в жилах большинства губернаторов и чиновников течет много крови всадников. Шквальная гавань. Место первой высадки всадников на острове. Внезапный шквал отнес их корабли в маленькую бухту, где они и бросили якорь. Известная шутка гласит, что с тех пор внезапно там больше ничего не происходит. Ныне шквальная гавань, дом островного правительства, монолитная, похожая на жирнова глыба, бесполезных законов, от которых никак не решаться избавиться. Скитальцы. Скитальцы имеют врожденный дар отправлять свои чувства и разум за пределы тела. Такие люди редкость и пользуются большим почетом, обеспечивают местные сообщества новостями, связывая их с остальными районами острова, предупреждают о приближающихся бурях и прочих опасностях. А еще они облетают остров в поисках бандитов. Управляемые лордами-наставниками из Совета скитальцев, они наделены почти тем же могуществом, что и губернаторы, следующие предписанием из шквальной гавани. Вулканы. В центре западной горной гряды, Расположена самая высокая вершина, повелитель облаков. Его голова-кратер вечно сокрыта облаками. Подле него, к северо-востоку, выседает супруга, идеальная и наделенная плавным изгибом конических склонов, прекрасная и обманчивая, как снег, скорбела. В двадцати милях к северу, в гордом удалении от прочих гор, горюет копьеглав, Увенченной зазубренной вершины. После давней битвы с повелителем облаков кромка его кратера выщербилась. Через это отверстие яростно вырываются потоки воды и безудержно устремляются вниз по длинному шраму в боку. У подножия копьеглава потоки становятся рекой, которая за тысячи лет промыла себе в долине путь к ногам холодной красавицы Скорбелы, а там, и мимо нее на юг. Далеко на востоке, изгнанный общим решением, в окружении озер невероятной расцветки, курица пестрящим черным и зеленым камнелом. А за пределами острова, у западного побережья, омываемая шипящими горячими волнами, курчавись за витками пара, притаилась клык гора. Примечание автора. Неостровные племена ни всадники не являются отсылкой к какой-либо из реально существующих рас. Создавая их, я лишь заимствовала элементы из разных культур, потому что какие-то из них наилучшим образом ложились в канву истории. Так что остров Чаек всего лишь плод моей фантазии.